Христовский. Собрание сочинений. В петербургских трущобах действуют истинно русские типы, которых автор встречал в жизни, многие из которых были известны всему Петербургу. Командир золотой роты Ковров, списан с принимавшегося в светском обществе молодориша, закончившего свою жизнь на каторге. Генераль Шафон Шпильце также имеет своим прототипом действительное лицо. В ровской жаргон Всеволод Крестовский почерпнул в своих походах в Притоны, но в большей мере из тетрадки, купленной им у одного аборванца, которую он с увлечением читал вместе с аполоном Григорьевым. Узнавали читатели с одной стороны пресыщенное барство в лице князей шадурских, с другой разночинцев типа бероевых и бедное забитое городское мещанство в лице Вересова, Маши Повеченной, являющееся питательной средой петербургского дна. Причём семья Шадурских, сытые, рисуются такими уничтожающими красками, что даже консервативный писатель и историк литературы Головин отметил, что роман Крестовского полон изобличениями ужасающего разврата высших классов. Головин. Русские романы русское общество. Санкт-Петербург, 1904 год, страница 385. И наоборот. Описание голодных полно сочувствия. Надобно отдать ему справедливость, писал Николай Соловьёв, что в местах, выражающих страдания описываемых им пролетариев, язык его достигает иногда замечательной силы. Всемирный труд, 1867 год, книга двенадцатая, страница пятьдесят первая. Встречаются в романе и такие приметы русской действительности того времени, как описание ареста Бироева. Чтобы отмстить Бироеву, пытающемуся разоблачить подлости молодого князя Шадурского, управляющий князя и нанятые им сыщики подбрасывают в квартиру Бироева. рекламации и литографский камень для печати запрещённой политической литературы. Из-за чего бюро и вы попадает сначала в третье отделение, а затем в Петропавловскую крепость. Об оригинальности романа Крестовского можно говорить много. Ясна дно. Это произведение продукт русского национального духа, созданное русским писателем, произведение о русской жизни, о времени подъёма революционно-демократических идей в русском обществе, о расслоении русского общества на богатых и бедных, сытых и голодных, и о масштабах этого расслоения, о которых благонамеренное русское общество даже не подозревало. В романе Крестовского писал критик и историк литературы Соловьёв Андреевич: "Дана полная сравнительно и поражающая до ужаса картина жизни петербургской нищеты и петербургских вертепов". Здесь впервые явилась она перед читателем оголённой, ничем не прикрашенной, безнадёжной и пугающей. Это настоящий дантовский ад, настоящее позорище, ибо большего падения человеческого невозможно себе и представить. Соловьёв Андреевич Очерки по истории русской литературы XIX века. Санкт-Петербург, 1907 год, страница 453. В романе действуют типично русские народные типы, вроде фомушки блаженного, тюремного обитателя, ловко пользующегося религиозным чувством, посещающего тюрьму меценатак из аристократического общества. или заключённого литовского замка, бывшего крестьянина Рамзи, вступившего в единоборство с общественной неправдой и действующего согласно простому правилу: если ты обидчик, лихоимец или теснитель, повинен есть. В лице Рамзи Крестовский рисует нам тип благородного разбойника русского покроя, грозы помещиков и деревенских богатеев. поклонника поэзии Некрасова. Так что, если и можно говорить о каком-либо влиянии Эжена Сю на Всеволода Крестовского, то оно ограничивается лишь заимствованием общего замысла показать столическое общество в разрезе снизу до верху, от аристократов до городского дна. А такими заимствованиями полна вся мировая литература. Накануне выхода Петербургских трущоб произошли события, изменившие течение жизни Всеволода Крестовского. В 1863 году разразилось восстание в Польше, не оставившее равнодушным русское общество, в особенности интеллигенцию, часть которой перешла с либеральных позиций на консервативные. Всеволод Крестовский отправляется в охваченную восстанием страну в качестве члена комиссии для исследования подземелий Варшавы, которые использовали повстанцы для укрытия от правительственных войск. Была у Крестовского для такой поездки и чисто личная причина. К тому времени семейная жизнь его сильно разладилась, и супруги жили фактически раздельно. Поэтому-то Крестовский с такой охотой принял предложение уехать в Варшаву. А прибыв на место, стал ревностно исполнять свои обязанности. В первые же дни при осмотре служб, принадлежащих королевскому замку, члены комиссии спустились в конюшни кубанского казачьего дивизиона. Осматривая стены конюшен, они увидели свежую кирпичную кладку, пробили её и обнаружили подземный ход, ведущий в одну сторону к замку, в другую к висле. С риском для жизни Крестовский прошёл весь подземный коридор до самой реки. Обнаружил в нём боковые ответвления. Это путешествие по подземному коридору, где со свечкой, а где и вовсе в потёмках, говорит не только о его служебном рвении, но и о большом личном мужестве. Пребывание в Варшаве, впечатления от жизни города и характера польского народа позволили ему написать очерки катакомбы Фара, подземный ход под каштанами Саксонского сада, пан Щепиндовский. Здесь же родилась идея большого романа, получившего позже название Кровавый пуф и состоящего из двух произведений: Две силы и Панургово стадо. При написании этих романов Крестовский руководствовался патриотической идеей об исторической роли русского народа, о его непочатых силах. Он вполне разделял мнение Фёдора Михайловича Достоевского, который писал, что надо сначала перестать быть международной обшмыгой, стать русскими прежде всего. А стать русскими Значит, перестать презирать народ свой. И как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнет и он нас самих уважать. Достоевский. Полное собрание сочинений в тридцати томах. Том двадцать пятый. Ленинград. 1983 год. Страница двадцать третья. Однако, несмотря на патриотическую идею, произведения эти имели антинигилистическую направленность, и революционно-демократическое крыло русской интеллигенции приняло их в штыки. Вернувшись из Польши, Всеволод Крестовский вновь окунается в российскую действительность. В 1867 году он предпринимает большое путешествие по Волге, во время которого устраивает в Поволжских городах литературно-музыкальные вечера. Поездка эта дала ему богатый материал для очерков провинциальных нравов. Особенно много шума вызвали его публикации о Нижнем Новгороде и о злоупотреблениях на соляных промыслах. Хотя Крестовский зашифровал наименование Нижнего Новгорода, назвав его Сольгородом, а героя скандала полицмейстера Лаппостёрженetskого загребистой лапой, полицмейстер, узнавший себя, подал на автора в суд за распространение порочащих сведений. Дело рассматривалось в Петербургском окружном суде. Отказавшись от адвоката, Крестовский остроумно защищался и выиграл процесс. И вот новый поворот в судьбе Крестовского. Будучи человек уже достаточно зрелого возраста, около 30 лет, он поступает на военную службу юнкером в 14-й уланский ямбурский ею императорского величества великой княжны Марии Александровны полк. В Свислочи, где стоял эскадрон, которому прикомандировали Крестовского, он стал душой общества. Часто пел романсы собственного сочинения, им самим же положенные на музыку и известные в тогдашней России: Под душистую ветвью сирени, когда утром или поздней ночью, дай мне ручку, каждый пальчик, трубят голубые уланы и едут из города вон. Перевод из Гейне. Записал и обработал он из сказку Колобок и ряд очерков о кавалерской жизни. Вскоре в село Кレストвский получает офицерский чин порутчика. Начинается трудная полоса в его жизни. Во время бракоразводного процесса так печально закончилось его супружество, Присяжный поверенный оскорбил его. Крестовский вызвал чиновника на дуэль, и когда тот отказался драться, ударил его перчаткой по лицу, что вызвало новый судебный процесс, который все Владимирчик выиграл. Но нападки либеральной прессы, последовавшие за процессом, он остро переживал. Тем более, что инцидент с присяжным поверенным был только поводом, а причиной Все те же его антинигилистические романы. Лучше складывались дела у Всеволода Крестовского на военном поприще. Здесь на него посыпалось одно почетное поручение за другим. По желанию шефа полка великой княжны Марии Александровны он пишет историю Ямбурского полка, за что в качестве награды Александр II переводит его в лейб-гвардии уланский его величество полк. Генерал-инспектор кавалерии великий князь Николай Николаевич сначала определяет Всеволода Крестовского в комиссию по вопросу о преобразованиях в кавалерии, а затем поручает составление боевых летописей русской конницы. Однако император переводит служить Всеволода Крестовского в гвардейский полк, шефом которого был он сам, и дает ему новое задание. написать историю этого полка. Работая в архивах, Всеволод Владимирович обнаружил ряд неизвестных ему ранее исторических фактов, которые легли в основу его повести Деды о царствонии Павла I. В повести автор стремится доказать, что мрачные стороны царствования Павла I как современниками, так и последующими поколениями были сильно преувеличены. Между тем началась русско-турецкая война, и все Волдо Кристовского командировали в действующую армию к correspondентам правительственного вестника и для редактирования военно-летучего листка. Статьи его, изданные затем отдельными книгами, составили два больших тома. Однако роль летописца не совсем устраивает Кристовского, и после многочисленных просьб и настояний его прикомандировывают. к троянскому отряду генерала Карцева. Здесь он руководит расчисткой от снега дороги на Троянский перевал, а при штурме последнего в ночном бою находится в цепи 10-го стрелкового батальона.